Умирая в душе, Кэлен схватила его за волосы и рывком подняла голову, заставляя смотреть на себя. В глазах Ричарда плясало безумие. Прежний Ричард куда-то исчез. «Только бы не навсегда!» — взмолилась она. «Прошу вас, добрые духи, лишь бы не навсегда!» «Слова!» — рявкнула она вслух. «Одни слова! Где любовь?» Она замахнулась, чтобы влепить ему пощечину. Ричард зажмурился, но Кэлен не могла заставить себя ударить его. Все силы уходили на то, чтобы не упасть рядом с ним на колени, не обнять его и не сказать ему, что она его любит, и все будет хорошо. Но все будет как раз плохо. Если он не наденет ошейник, то погибнет. И спасти его может только она, даже если это убьет ее. «Не бей меня больше», — прошептал он. Денна, пожалуйста, не надо!» Кэлен сглотнула комок в горле и заставила себя говорить. «Посмотри на меня!» Он воспринял это как приказание. «Я не собираюсь повторять дважды. Если ты любишь меня, то примешь предложение и наденешь ошейник. Если нет, ты будешь наказан, самым страшным наказанием в твоей жизни. Сделай это немедленно, иначе конец». «Всему конец!» Ричард заколебался. Кэлен стиснула зубы. «Не заставляй меня повторять дважды, дружочек! Надень ошейник немедленно!» Она знала, что Дэнна всегда называла его дружочком. Она сама это говорила. Кэлен знала, что это слово значит для Ричарда, и надеялась, что ей не придется им воспользоваться. Последняя нить, связывающая его сознание с реальностью, оборвалась. и в глазах у него Кэлен прочла то, что было страшнее смерти. Предательство. Она выпустила его волосы. Не вставая с колен, Ричард повернулся к сестре Верни. Она подняла ошейник повыше. По блестящей поверхности пробежал холодный отблеск. Ричард, как завороженный, глядел на него. В воздухе неторопливо кружились снежинки. Сестра Верна невозмутимо смотрела на Ричарда. Хорошо, прошептал он и трясущейся рукой потянулся к ошейнику. Его пальцы обхватили гладкий металл. Я принимаю предложение. Я принимаю ошейник. Надень его, мягко сказала сестра Верна. И застегни. Ричард повернулся к Элен. Я обещал сделать все ради тебя. Кэлен хотелось умереть. У Ричарда так сильно дрожали руки, что Кэлен показалось, что сейчас он уронит ошейник. Он сделал глубокий вдох и надел его себе на шею. Раздался щелчок, и ошейник превратился в сплошное гладкое металлическое кольцо без всяких следов соединения. На мгновение дневной свет померк. Вдали над равниной Прокатился низкий раскат грома. Такого звука Кэлен еще никогда не слышала. Земля содрогнулась, и Кэлен подумала, что этот гром как-то связан с магией ошейника. Но, увидев, как настороженно оглядывается сестра Верна, поняла, что это не так. Ричард медленно поднялся на ноги. — Ты убедишься, сестра Верна? что держать поводок от этого ошейника гораздо труднее, чем носить его. Он скрипнул зубами. «Гораздо труднее». Голос сестры Верны оказался спокойным. «Мы только стремимся помочь тебе, Ричард». Ричард едва заметно кивнул. «Я ничего не принимаю на веру. Вам придется мне это доказать». Внезапно Келлен охватила паника. Третье основание. Третье основание рада хань! В чем оно заключалось? Ричард одарил ее взглядом, перед которым бледнел даже взгляд Даркина Рау. На мгновение Кэлен забыла, как дышать. Первое основание избавить меня от головных болей и сделать мой разум открытым для обучения. Второе управлять мною. Внезапно Он схватил Кэлен за горло, но глаза его смотрели куда-то сквозь нее. А третье — заставить меня страдать. Кэлен со стоном закрыла глаза. «Нет, о добрые духи, нет!» Он отпустил ее горло. Взгляд его стал безразличным. «Надеюсь, я доказал тебе свою любовь, Кэлен. Надеюсь, теперь ты мне поверишь. Я отдал тебе все!» И больше у меня ничего не осталось. Ничего. Осталось. Осталось больше, чем тебе кажется. Я люблю тебя больше всего на свете. Она несмело коснулась его щеки. Он оттолкнул ее руку. Глаза сказали все. Сказали, что она предала его. Вот как он отвернулся. Хотелось бы мне тебе верить. «Ты обещал никогда не сомневаться в моей любви», — через силу сказала Кэллин. Он равнодушно кивнул. «Да, обещал». «Если бы она могла поразить молнией себя, то сделала бы это». «Ричард, я знаю, сейчас тебе трудно понять, что произошло, но поверь, я была вынуждена, вынуждена спасти тебе жизнь. Боль в голове и твой дар убили бы тебя». «Я надеюсь, что когда-нибудь ты все поймешь. Я люблю тебя всем сердцем!» Лицо Ричарда не изменилось. «Если ты говоришь правду, отправляйся к Зеду и расскажи ему, что ты натворила. Расскажи ему!» Ричард напомнила о себе сестра Верна. «Возьми вещи и подожди у А Ричард посмотрел на нее через плечо и кивнул. Потом он пошел туда, где лежали его плащ, сумка и лук. Глядя, как он вешает на грудь свисток птичьего человека, Эйджел Денны и зуб Скарлет, Кэлен подумала, что ей нечего подарить ему на память. Когда он проходил мимо, она схватила его за плечо. «Подожди!» Она вытащила у него из-за пояса нож и одним движением отхватила длинную прядь своих волос. Она даже не успела задуматься о том, что случается с исповедницей, отрезающей себе волосы. С криком боли она повалилась на землю. Магия пронзила ее насквозь, обжигая каждую клеточку. Кэлен едва не потеряла сознание и корчилась на земле, судорожно хватая ртом воздух. Едва придя в себя, она отрезала от платья небольшую полоску и перевязала ею свою прядь. Ричард Безучастно смотрел, как она возвращает нож на место и кладет перевязанный голубой ленточкой локон ему в сумку. — Это чтобы ты помнил, что мое сердце всегда с тобой, что я люблю тебя. Найди Зеда. Это было все, что он сказал перед тем, как повернуться и выйти за дверь. Кэлен стояла, глядя ему вслед. Она чувствовала себя раздавленной, потерянной, опустошенной. Рядом с ней встала сестра Верна и тоже поглядела на дверь. «Возможно, это самый мужественный поступок, который мне доводилось видеть», — мягко сказала она. «Счастливы народы срединых земель, имеющие такую мать-исповедницу». Кэлен продолжала смотреть на дверь. «Он думает, что я предала его». Она повернулась и сквозь слезы взглянула на сестру Верну. Он уверен, что я его предала. Несколько мгновений сестра изучала ее лицо. Это не так. Обещаю, что в свое время я помогу ему в истинном свете увидеть то, что ты совершила сегодня. Прошу вас, умоляюще сказала Кэлен, не надо его мучить. Сестра Аверна скрестила руки на груди и глубоко вздохнула. «Ты только что причинила ему боль ради спасения его жизни. Почему же требуешь меньшего от меня?» По щеке Кэлен пробежала слеза. «Я не буду. И, кроме того, сомневаюсь, что вам удастся ранить его больнее». Сестра верно кивнула. «Боюсь, ты права. Но я даю тебе слово лично проследить за тем, чтобы его учителя не выходили за рамки необходимого, ни на йоту». «Я даю тебе слово, сестры Света!» «Спасибо!» Кэлен опустила взгляд на серебристый кинжал у нее в руке. Сестра Верна тут же убрала его в руках. «Ты хотела его убить. Если бы он сказал нет, ты бы его убила!» Сестра кивнула. «Если бы он сказал нет, боль и безумие в конце концов лишили бы его всего человеческого. Ты спасла ему жизнь!» — Благодарю тебя, мать-исповедница, Кэлен. Она направилась к двери, но Кэлен окликнул ее. — Сестра, это надолго? — Надолго вы его забираете? — Сколько мне придется ждать? Сестра верно не обернулась. — Прости, но я не могу сказать. — Столько, сколько понадобится. Во многом это зависит от него, от того, насколько быстро он учится. Кэлен впервые улыбнулась. «Я думаю, ты будешь удивлена тем, как быстро он учится». Сестра Верна кивнула. «Этого-то я и боюсь больше всего. Знаний, которые опережают мудрость. Мне кажется, его мудрость тоже удивит тебя. Молюсь, чтобы ты оказалась права. Прощай, Кэлен. И не пытайся следовать за нами, иначе Ричард умрет». «И еще одна сестра». В голосе Кэлен прозвучала холодная угроза, и сестра невольно поежилась. — Если ты хоть в чем-то солгала мне, если Ричард погибнет, я выслежу каждую из сестер Света и убью вас всех до единой, но не раньше, чем вы сами станете умолять меня о смерти. Сестра Верна еще мгновение помедлила на пороге, Потом кивнула и, ни слова не говоря, вышла наружу. Кэлен вышла вслед за ней и смешалась с толпой, глазеющей, как сестра забирается на свою лошадь. Ричард уже был в седле. На Кэлен он даже не взглянул. Сердце ее было разбито. Она хотела в последний раз увидеть его лицо, но когда они тронулись, он не обернулся. Кэлен рухнула на колени. «Ричард, я люблю тебя!» Казалось, он не услышал. Всадники растворились в густом снегопаде. Кэлен сидела в грязи в своем голубом свадебном платье и плакала. Везелин положила руку ей на плечо, утешая. Кэлен вспомнила просьбу Ричарда «Найди Зеда». Она заставила себя встать. Все старейшины были здесь. Она поочередно оглядела их. — Я должна немедленно покинуть Племетины. Я должна попасть в Эйдендрил. Мне нужны несколько человек, чтобы быть уверенной, что я туда попаду. Саведлин выступил вперед. — Я пойду. И мои охотники тоже. Мы можем взять всех, если пожелаешь, а их у меня сотня. Она положила руку ему на плечо и слабо улыбнулась. — Нет, мне не нужно, чтобы это был ты или твои охотники. — Я возьму только троих. Большой отряд привлечет лишнее внимание. Проще будет взять троих и двигаться быстрее. Кэлен ткнула пальцем в человека, который стоял неподалеку и молча смотрел на нее. — Я выбираю тебя, Чандалин. Его братья встали у него по бокам. — И вас, Приндин и Тосигин. Чандалин возмущенно шагнул вперед. — Меня? Почему именно меня? «Потому что я должна во что бы ты ни стала попасть в Эйдендрилл. Ты лучший воин племени. Однажды Ричард сказал, что если бы ему понадобился человек, который защищал бы ему спину в бою, он выбрал бы тебя, несмотря на то, что ты его ненавидишь. Там, куда мы идем, нас ждут большие опасности. Если мы не справимся, каждый скажет, что ты просто не слишком старался». — Все решат, что ты просто погубил мать-исповедницу, и племя отвергнет тебя. Все племя. Приндин тоже шагнул вперед, и его брат встал рядом с ним. — Я иду с тобой, и мой брат тоже. Мы поможем тебе. — А я нет, — выкрикнул Чандалин, — я не пойду. Кэлен посмотрела на птичьего человека. Тот спокойно выдержал ее взгляд и повернулся к Чандалину. В голосе его зазвучал металл. «Кэлен принадлежит племени Тины. Ты самый отважный и опытный воин. Твоя задача — защищать своих соплеменников, любого из них. И ты это сделаешь. Ты пойдешь с ней. Или ты сейчас же покинешь племя и больше не вернешься. И еще. Если ты допустишь, чтобы она погибла, тоже можешь не возвращаться». А если вернешься, то будешь убит, как тот человек, что пришел на наши земли, выкрасив веки черным. Чандлина трясло от ярости. Он воткнул копье в землю и сжал кулаки. Перед тем, как покинуть наши земли, я должен обратиться к добрым духам с просьбой даровать нам удачу. Церемония будет продолжаться до утра. Потом мы отправимся. Все взгляды обратились на Кэлен. «Мы отправимся через час. Ты пойдешь со мной. За это время ты должен успеть подготовиться». Кэлен повернулась и пошла в Дом Духов, чтобы сменить свое подвенечное платье на дорожный костюм и собрать вещи. Везелин вызвалась ей помочь, и Кэлен с радостью согласилась.